Глава третья. Виктория посматривала на него со странным выражением. Потом оставила пульт, обняла тиги за плечи, пошептались. тиги улыбнулась мраку, и обе удалились вверх по лестнице. Мрак развалился в легком плетеном кресле. Понаблюдал с легким прищуром, как сытый кот с обеспеченными мышатами. А когда исчезли, сказал лениво. «По-моему, завтрак был неплох. Что, плохой из меня повар?» «Хороший», — согласился Олег. Спер все меню ресторана Астория и все воссоздал в точности. Ничего не перепутал. Молодец. Не люблю, когда оригинальничают. Мог бы и заметить, буркнул Мрак, что в салате я два атома переставил покрасившее. Что у тебя за выраженница? Уксус охлебнул. Олег сдвинул плечами. всё не могу решить, что делать с центрами кривоники. А что за проблема? Все нам не защитить. Уже думаю, они не махнуть ли на них рукой? не велика собственно, потеря. Мрак чуть не подавился яблоком. «Ты так шутишь?» Олег ответил прямым взглядом. «Ты же сам сказал, что у меня с юмором не совсем». «А, собственно, зачем будущему эти люди, по большому счету, совсем дикие? Первые были заморожены еще в 70-х годах прошлого века. Эти вообще не знают, что такое компьютер, интернет». Мрак оглянулся, не слышит ли Тигги, сказал свистящим шепотом. «Выбрось эту дурь из головы. Мало ли чего, пусть даже троглодиты. Обязательства надо выполнять». Олег пожал плечами. «Кто спорит?» «Мы выполняем». «Но ты что брякнул?» Олег огрызнулся. «Мрак, это не я иду рушить могильники. Я думаю, как их защитить. Просто если удастся защитить не все, то и хрен с ними». «Олег, я тебя не узнаю». Олег покосился на свое отражение в зеркало. «Да, ты прав, я несколько похудел». «Если бы только», — сказал мрак, «у тебя человечность исхудала до испарения. Да и не в сострадании дело, даже не знаю, как сказать. Тут что-то другое, чем простое совпадение. Знаю только, что мы должны сделать все, чтобы защитить эти могильники, как ты говоришь. Это наш долг, это нечто краеугольное, на чем держится человечность, даже человечество». Олег буркнул. «Человечество остается в прошлом». «А это, — возразил мрак, — возьмем в за, как его, за человечество. Только будет ли оно таким же, как мы?» Он вперил взгляд в потолок, словно наблюдал за женщинами, но потом решил, что подсматривать неприлично. Хоть они сейчас и не в туалете, но все равно, — оглянулся на Олега. Тот, уже не поднимаясь из кресла, поддерживает антиисламские настроения в Америке и Европе. намереваясь замедлить рост исламских анклавов, а то и полностью стереть с лица западных стран. наускивает одну мощную террористическую группу исламского сопротивления вторгнуться в Ирак и напасть на расквартированные там американские войска. Уговаривает правительство Малайзии полностью закрыть доступ в страну американцам, а тех, кто уже поселился, выдворить насильно, что явно вызовет какие-то ответные меры. Какие, мрак еще не понял. Но Олег мелочами не занимается. Для него люди – мухи, для него есть только человечество, за которым бдит, придерживает на помочах, не дает упасть в пропасть. Но не мешает молодому человечеству сунуть палец в огонь или в электрическую розетку. Пусть, мол, учится не только в теории. Он вздохнул, незаметно исчез, материализовался уже в море, сласть поплавал, а потом ушел на глубину и побродил по дну. Увы, здесь скучновато, перенесся на дно Тихого океана. Прошелся по когда-то оживленным путям из Старого Света в Новый, заглядывая в затопленные галеоны. Многие с сундуками золотых дублонов. На некоторых все еще находятся сокровища Монте-Сумы и прочих прежних владык Америки. Но ощутил, что даже ему это становится скучно. А что уж говорить про Олега. Подумал про Олега, собрался в луч и, пронизав планету по прямой, очутился в комнате. Впервые невидимый. А когда убедился, что женщины все еще обследуют громадные домище на этот раз забрались в подвалы, воплотился в прежнем облике и в том же кресле. «Над чем морщим лоб?» — поинтересовался он. Олег отмахнулся. «Пытаюсь представить себе существо более высокого класса, чем млекопитающее». Мрак удивился. «Зачем? Даже умники представляют иные цивилизации то в личинах разумных ящеров, то насекомых, А кто и вовсе в виде интеллигентной плесени? Разве то умники, буркнул Олег. Сам понимаешь, какие то умники. Но если предположить, что разум возник не в млекопитающем, а ждал бы, когда млекопитающий перейдет в следующий класс. Мрак задумался, хохотнул несколько обескураженно. Знаешь, такое вообще вообразить невозможно. Потому и воображают всяких там разумных динозавров или мудрых муравьев. Млекопитающему следующий класс понять не легче, чем ящерицы человека. Да что там ящерица? Нас не может понять даже такое близкое нам и живущее рядом такое же млекопитающее, как кошка или собака. «Вернее», — сказал Олег напряженно, «они наши действия понимают и истолковывают по-своему, в меру своего понимания. Все остальное неисповедимо пути хозяина. Согласен?» «Согласен», — сказал мрак уже настороженно. Это к чему клонишь? Точно так же неисповедимы для нас и действия существа более высокого порядка. Более высокого даже не по интеллекту, а просто по ступени эволюции, по следующему классу. А мы истолковывали и все еще истолковываем его поступки так, как, скажем, истолковывает верный и любящий пес действия человека, что непонятно зачем просиживает перед ящиком, где иногда мелькают цветовые пятна. который передвигается по их общей, просторнейшей конуре и что-то делает, говорит, совершает абсолютно непонятное. Но ведь и собака как-то объясняет для себя его движение. Мы, в отличие от пса, наивно уверены, что мыслим, так что самонадеянно беремся истолковывать действия Творца, но сами понимаем, что истолковываем в меру своей пёсьей, словом, свою меру. Мы с тобой видели край мира, мы зрели богов и даже воевали с ними. Иногда пользовались магией и волшебными вещами. Мгновенно переносились с одного конца света на другой. В смысле, с одного конца небольшой территории на планете Земля на другой. Все это казалось и было чудом. Но что было на самом деле? Мрак с неудовольствием пожал плечами. Вряд ли узнаем, да и зачем. Ты стал этим, как его, медиевистом, специалистом по мокрой подписи? Олег кивнул. Да, надо смотреть вперед. Знаешь, пока ты фанфоронил в море, да видел я, видел, я тут пораскинул мозгами. В самом прямом смысле. Охватив разом, как все наши информарии, так и тот сундучок с золотыми пиастрами, что мы утащили, ну, я утащил из сгоревшего муравейника безукоризненных красавцев. Странные, поверишь ли, идеи начинают ломиться в голову. А над всеми это гениальная фраза. Умом Россию не понять. А ведь написал ее человек еще когда. Если не ошибаюсь, тогдашний канцлер. Умом не все удается понять в этом мире, особенно в мироустройстве. И вообще, я уперся в то, что отрицал, против чего боролся всю жизнь. А она у меня весьма и весьма долгая. Хотя в сравнении не только с жизнью звезд, но даже с секвойями, короткая. Говорил он убито, с поникшей головой. Мрак даже не верил глазам, переспросил. «Это ты о чем, дорогой товарищ?» Олег тряхнул головой, посмотрел несколько виновато. «Я? О чем?» «Прости, мрак, это я о другом вовсе. Меня тоже выводит из себя это чувство долго, как ты его называешь. У меня, правда, для этого состояния другой термин или определение, но не в названии суть. А в чем?» «Что мы, — сказал Олег зло, — как два академика, которых послали пасти истеречь овец». «Думаешь, меня не злит, что работаем пастухами, вместо того, чтобы с нашими возможностями...» «Эх, молчу!» «Ты заметил, что при нашем нынешнем мышлении, когда есть мгновенный доступ ко всей информации в мире, само сознание становится быстрым, хаотичным? Но это хаотичность многоцветия. Мысль в ней не теряется. Напротив, быстрее отыскивают кирпичики для собственной конструкции». Мрак кивнул. «Это не только у нас». у всех, кто подключен к интернету и пользуется им постоянно. Не так резко, как у нас, естественно, но общие сверхконструкции размываются. Я имею в виду жесткие рамки наций, кланов, религий, зато создаются микронации байкеров, баймеров, любителей кошек. В России, к примеру, именно интернет угробил православие. В нем только немногие старушки, не имеющие информации о других религиях, верах, вообще другой жизни. Олег буркнул. Да, на карте мира сейчас только три цивилизации. Исламская, индийская и европейская. Мрак спросил скептически. А Китай? Китай, ответил Олег Хмуро. Это вообще другое человечество. сужу по их поведению. Эх, мрак, всегда ты сбиваешь меня с какой-нибудь самой-самой мысли. Что у тебя за способность такая приходить в самый важный момент и все рушить? Во мне твое спасение от сумасшествия, авторитетно заявил мрак. поинтересовался живостью. «А о чем мыслил?» Да пришла в голову идея. Нет, сперва долго преследовало ощущение, что я существую не только сейчас, но и в будущем. Причем существую не пунктирно, а я как бы размазан по всем годам и столетиям, тысячелетиям. Везде я есть непрерывно, непрерывный, но в данный момент лазерный лучик считывающего дисковода скользит именно вот тут, и потому я здесь». хотя моя дорожка тянется дальше, дальше, а я на ней везде, более полный и цельный, чем сейчас». Мрак вздрогнул. Обычно невозмутимый и сдержанный Олег со злостью грохнул кулаком по столу. Посуда взлетела в воздух. Мрак поспешно перестроил в ней атомные решетки. Все исчезло. «Ты даешь!» «Я знаю!» – выкрикнул Олег. «Знаю! Знаю, что существует там, в будущем! Что там, вот сейчас, что-то делаю, думаю, чувствую!» Но почему иду пунктирно вот только здесь, в этом времени? Не могу перескочить, не могу заглянуть. Что это? Таково условие игры? Мрак обогнул стол, похлопал по плечу. Теперь понятно, почему я являюсь в такие вот твои озарения. Я твоя трезвость, а ты сейчас белая горячка. Пока ты снова не надел вериги и не пошел по дорогам искать истину, автостопом, наверное, я тебе и говорю. Ты, дядя, не академик сейчас, а пастух. Стадо у нас с тобой дурное, драчливое, то и дело норовит то в реке утопиться, то в пропасть спрыгнуть, то гадкой травы обожраться. И пока не выведем в чистые поля и не передадим в руки других пастухов, настоящих, что пасти умеют хорошо и терпеливо, то никакие мы пока не академики, академиками будем в своих краях, а здесь, под подшефном захудалом колхозе, сам знаешь, кто мы есть». Олег вздохнул, потер ладонями лицо. Взгляд упал за окно, на газон. Мрак видел, как зеленые глаза потемнели в недовольстве. «А ты с генами Барсика ничего не напутал?» «Да вроде бы нет», — ответил Мрак. «Все по учебнику». «А что?» «Да твое вроде! Уже весь остров перерыло, как стадо свиней». «Да куда там свиньям? Вон та нора метров на 5 в глубину. Прямо подкоп под здание. Ему бы еще бочку с порохом». Мрак предложил, оживившись. «А хочешь, я все поправлю? Есть у меня идея!» «Не надо!» — сказал Олег твердо. «Не надо!» «Совсем не надо?» «Совсем. Вот не надо и все. А то после твоей поправки он в самом деле притащит бочку с порохом, либо начнет гранатами бросаться». Мрак сказал, защищаясь. «Да что ты, Олег? Порох еще понятно, но откуда гранаты возьмет?» «Кто тебя знает? Знаю только, что тебе такое бы понравилось!» Мрак развел руками. «Олег, ну что с тобой? Ну кому бы не понравился такой щенок? Ну скажи, кому?» Мрак, не вылезая из кресла, проверил холодильники и кладовки. На всякий случай добавил продуктов. Но не забивал под завязку, чтобы женщины не заподозрили. И когда пришло время ужина, тиги весело и счастливо суетилась на кухне. Готовила, чистила, жужжала соковыжималками, запускала агрегаты по своим программам и вводила в память новое меню. Хвасталась салатами по собственным рецептам. А после ужина Виктория отыскала Олега и Мрака. Не села с ними. Осталось стоять, как школьница перед экзаменаторами, сжимая руки, подобно барышне из позапрошлого века. В глазах страх и мольба. Олегу почудилось, что за эти сутки даже похудела. «Уже вечер!» Олег взглянул на часы. «Еще нет!» Мрак вмешался. «Олег!» «Как ты можешь? На тебя женщина смотрит такими глазами! Ты что, деревянный?» Олег спросил непонимающе. «Какими?» «Красивыми?» — сказал мрак. «Красивыми?» — переспросил Олег с удивлением. Посмотрел на Викторию, сказал поспешно. «Да-да, ты прав. Весьма, даже весьма. Ладно, Виктория, не станем тянуть!» Мрак перебил. Он хочет сказать, что не требуем от вас клятвы и обязательств о неразглашении, а также электронные и мокрые подписи. Хотя для мокрой могли бы привлечь Тигги. Все-таки почти свой человек, хоть и соплеменный. Или сопредельный. Не требуем еще много чего. У нас вообще-то страшная организация. Репутация у нее просто жуткая, но так как мы уже друзья, то не будем обременять себя и вас формальностями. А если что пойдет не так, то по дружбе судим пистолет с одним патроном. Вы стрелять умеете?» Виктория напряглась, но ответила очень серьезно. «Да, у меня норматив группы «Б». «Значит, в такую цель не промахнетесь», — рассудил мрак. «Словом, Олег, я даю свое разрешение на проведение крайне секретного эксперимента в домашних условиях». Виктория огляделась. «А где же лаборатория или мастерская?» Мрак сказал таинственным голосом. «Сие великая тайна есть. Лаборатория настолько засекречена, что мы и сами забываем туда дорогу. Вот прямо так ходим мимо двери и в упор не видим. Так что садись в это кресло. Просто садись». Она покорно села. Страх, как ни странно, уходил из глаз. Олег подумал с удивлением, что эта странная женщина в самом деле страшится не вторжение в ее тело, а того, что вживление чипа сорвется по их прихоти. Закрывай глаза, скомандовал мрак. Не волнуйся, тебя сонную переместят в лабораторию, все сделают и вернут сюда же. Здесь и проснешься. От тебя требуется только спать. Она покорно закрыла глаза. Олег прислушался к ее чувствам. Полное доверие. Это же надо. Люди все еще кошелек боятся доверить даже родственникам. Не то, что чужим. А тут вручила им в руки жизнь. Вздохнув, он сосредоточился, проник в ее мозг, Сформировал крохотный приемник, размером с молекулу. Подсоединил к нейронам. Мрак наблюдал с кривой ухмылкой. Посоветовал с самым серьезным видом. Надо оставить шрам на черепе. А то как туда попало? скажи еще, огрызнулся Олег, череп подолбить. А что? Надо, чтобы на рентгене след от трепанции... Трепанации. Обойдется, буркнул Олег. Пусть думают, что запустили ассемблер. Тот проник в мозг и развился в нужный чип. «Все, пусть спит. Думаешь, часа хватит?» «Ты что?» – удивился мрак. «Олег, ты иногда умный, но чаще совсем дурак. Круглый, как теоретик в столярном деле. Пусть спит до утра, иначе не поверит, что операция была долгая и сложная. Можно даже наградить головной болью на пару суток». «Нет, жалко. Девка, как ни странно, красивая». «Почему, как ни странно?» «Да разве красивые о мозгах думают? Какой-то комплекс у нее есть». «Есть!»